На выставке Карла Виленка. Аде Стреве, почти пейзаж, количество фигур, в нем возникающих, идет на убыль с наплывом статуй. Мрамор белокур, как наизнанку вывернутый уголь, и местность мница северной. Плато, гипербореи, взъерошившие капусту. Все так горизонтально, что никто вас не прижмет к взволнованному бюсту. Возможно, это будущее, фон раскаяния, мести сослуживцу, глухого, но отчетливого «вон», внезапного приема джиу-джитсу, и это город будущего, сад, чьи заросли рассматриваешь в оба, как ящерица в тропиках, фасад гостиницы, тем небоскреба. Возможно, также прошлое — предел отчаяния. Общая вершина, глаголы в длинной очереди к эул, Улегшаяся буря крепдышина, и это царство прошлого, Тропы, заглохнувшие в действительности, Лужи, хранящие отражение, Скорлупы, увиденной яичницей снаружи. Бесспорно перспектива, Календарь верней, Из воспалившихся гортаний Туннель в психологическую даль, Свободную от наших очертаний, И голосу подробнее, чем взор, знакомому с ландшафтом неуспеха, С подручней выбрать большее из зол в расчете на чувствительное эхо возможно натюрморт издалека все в рамку заключенное частично мертво и неподвижно облака река над ней кружащаяся птичка равнина часто именно она принять другую форму не умея становится добычей полотна, открытки, оправданием Птолемея. Возможно, зебра, моря или тигр, смесь скинутого платья и преграды облизывает щиколотки икр к загару неспособной балюстрады, и время мнится к вечеру. Жара. Сняв потный молот с пылкой на ковальне, Настойчивая соло комара Кончается овациями спальни. Возможно, декорация Дают причины нечувствительность К разлуке со следствием. Приветствуя уют, Певцы не столь нежны, Сколь близоруки, И до... Звучит, как временная от, Блестящая, как капля из-под крана, Вибрируя над проволокой нот, Парит лунообразная сопрано. Бесспорно, что портрет, но без прикрас. Поверхность, чьи землистые оттенки Естественно приковывают глаз, Тем более... Поставленного к стенке. Поодаль, как уступка белизне, Клубятся, сбившись в тучу олимпийцы, Спиною чуя брошенный извне Взгляд живописца, Взгляд самоубийцы. Что в сущности и есть автопортрет, Шаг в сторону, От собственного тела, Повернутый к вам в профиль табурет, Вид издали на жизнь, что пролетела. Вот это и зовется мастерство, Способность не страшиться процедуры небытия, Как формы своего отсутствия, Списав его с натуры. 1985 год.